Глава 12 От продажи шкуры до ирволка у Конна сохранилось еще четыре серебряные монеты, но все, что можно было купить в этом городе на такие деньги, это одну лошадь, причем вовсе не такую, какая была бы в состоянии нести человека далекого дистрофии и истощения. Конану уже нужно было две лошади, а лучше три. Кроме того, необходимы были припасы. Ножи, котелок для приготовления пищи и всякие мелочи, необходимые путешественникам. Одеяло, попону для лошадей, кое-какая одежда и так далее. У них не было времени на то, чтобы заработать все эти вещи. Ведь в то время, пока они совещались, Скир уходил все дальше и дальше. Значит, остается воровство. Оно даст им все, что нужно, решил Конан. Он знал, что на свете есть достаточно людей, у которых всего в избытке, больше, чем нужно для хорошей жизни. Так что у кемерийца никогда не возникало колебаний, когда он убирал свою пользу часть этих богатств. Когда Конон был подростком, он нередко ходил вместе с другими в военные походы из Кимерии, И добыча, взятая в этих набегах, всегда считалась справедливой наградой воинам. В данном случае, правда, это не будет войной, но это, безусловно, будет необходимостью. В городах люди, как правило, держат свое золото и серебро в укромных и хорошо защищенных местах, так что кража будет сопряжена с немалым риском. Воровство же было искусством, которое Конун едва знал, недавно лишь овладев его азами. Без достаточной практики Конн не чувствовал себя слишком уверенным в удаче, но большого выбора у него не было. Однако не стоило забывать и еще об одном препятствии. На то, чтобы добыть припасы и деньги, а также и лошадей, Ему потребуется немало времени. Время было сейчас решающим фактором. С каждой секундой Скир уходил все дальше и дальше. Так что задача Конна состояла в том, чтобы свести до минимума риск и добыть золото для путешествия в самое ближайшее время. В этот момент внимание Конна привлек ночной рабочий, растягивающий навес над небольшой палаткой. Не то чтобы его поведение было необычным, но кимерицу почудилось. Нечто странное в его манере, в движениях. Что-то очень знакомое виделось в нем конуну Конон еще раз взглянул на этого человека. И в этот момент его словно зарило. Ну конечно же. Утром они проходили мимо старика, курившего трубку. В движениях этого человека было что-то напоминающее того старика. Они не были похожи друг на друга. Но однако тело не могло обмануть взор, как это делала одежда. Кимериц подумал о Скире, передевшимся стражником, какой-нибудь час назад. Конон, Элаши и Туэн прошли мимо ночного рабочего, и тот не сделал ни единого жеста, говорящего о том, что он наблюдает за ними. И все же теперь, когда мысль о странном незнакомце запала Конну в голову, молодой кемериец чувствовал огромный интерес к этому человеку. Что бы это все значило? Конан лукаво улыбнулся. «Что-нибудь забавное?» – спросил Элаша. «Да, возможно!» Тайная мастер подождал, пока трое чужеземцев не скроются из виду, после чего бросил свою работу и поспешил обогнуть квартал жилых зданий и конюшен, чтобы здесь встретить варвара и двух его женщин. На бегун сбросил свою одежду. Под ней оказался совсем другой костюм – длинный плащ, аккуратно свернутый вокруг пояса. Быстрыми и уверенными движениями, говорящими о долгой практике, он встряхнул плащ, приподнял капюшом. По улице шел уже не ночной работник, а жрец. Он прибыл на место задолго до появления Троицы. Из-под плаща тайный мастер вытащил циновку для молений, быстро развернул ее и разложил на возвышении у входа в маленький храм богини урожая Велы. Он уселся на сыновке, молитвенно сложил руки и поднял глаза, шепча молитву божеству. Раздались голоса, потом шаги. Те, кого он ждал, приближались. А, вот и они. Тайный мастер мог видеть их краем глаза. Но в чем дело? Здесь были только две женщины. Куда девался великан-чужеземец? Холодный металл коснулся горла тайного мастера. И в этот миг он понял, куда исчез варвар. «Почему ты шпионил за нами?» – спросил Конан. «Сын мой, ты ошибаешься!» Конан бросил под ноги жрецу одежду, которую тот сбросил с себя за несколько минут до этого. Его собеседник судорожно углотнул воздух. «Чего ты хочешь от меня?» Для начала ответь на мой вопрос. Мне заплачено Верховным Жрецом Безымянного. Я следовал за тем, кто покинул город, преследуемый проклятием. А при чем тут мы? Он отнюдь не является нашим другом. Вы пришли вместе, вы преследовали его. Между вами есть какая-то связь. Верховный Жрец не любит, чтобы в его городе были тайны, неизвестные ему. а, -а, -а. И хорошо тебе заплатили за твою работу. В ответе тайного мастера ясно слышалась гордость. Да, в моем деле нет никого в этом городе опытнее меня. Моя мастеровка великолепна, и до сих пор никто не мог узнать меня. До сих пор. Я надеюсь, у тебя есть с собой хотя бы часть твоего гонорара? А зачем? Знак твоей признательности за встречу чтобы сохранить твою шею целой и невредимой. Кон чуть сильнее надавил на меч, прижав его к горлу шпиона. «В моем кошельке», – поспешно сказал несчастный. Элаша и Туэн подошли ближе, разглядывая пойманного Коновым шпиона. Кон велел «Передайте мне его кошелек». Элаша наклонилась и срезала кожаный кошелек, висевший на поясе пленника. Митро! Да тут же одно золото! Не меньше дюжины монет!» Обращаясь к шпиону, кон сказал «Действительно, недурно заплачено! И сколько же ты отдашь нам за то, что мы были первыми, кто сумел ценить твое искусство маскировки?» «Все золото!» Кон отвел свой меч от горла шпиона и усмехнулся «Нет, мы не оставим человека без гроша в кармане! Сколько нужно, чтобы купить трех лошадей и припасы на месяц пути?» «Два золотых!» «Возьми три золотых!» Приказал Конун и Лаши. Только три? Если он таскает с собой столько золота, у него наверняка найдется еще больше и в потайном месте. Нет, три золотых это все, что нам нужно. Вы очень щедры, сказал шпион. Я не хочу ссориться с вами и держать на вас зло. Знаете, я, пожалуй, пойду. Подожди-ка, сказал Кимереец, подняв меч и уперев его в живот пленника. Я не хотел бы, чтобы ты сейчас же побежал к Верховному Жрецу и поднял тревогу раньше, чем мы будем далеко от города. Мне это и в голову не пришло. А чтобы этого не случилось, я думаю, нам лучше связать тебя. В этом нет необходимости. Я могу дать вам клятву. Мой жизненный опыт утверждает, что веревка связывает надежнее, чем клятвы, заметил Коном. Так что думаю, мы все-таки тебя свяжем полосой этого твоего плаща. Право, вам вовсе не обязательно этого делать! снова начал шпион. И Лаша наклонилась над ним и заметила. Лучше связать тебя, чем перерезать тебе горло, а? Мой друг любит смотреть, как льется кровь. Иногда он даже пьет ее. Тайный мастер и бросив на испуганный взгляд, быстро протянул ему руки, чтобы тот связал их. Через несколько минут трое путешественников уже шли в сторону лавки торговца, того самому, которому Конун продал шкуру Дайр Волка всего день назад. «Я уверен, что он ничего не будет иметь против того, чтобы продать нам то, что нам нужно, даже в этот поздний час, если мы купим товаров на два золотых, а заплатим за них три». «Значит, мы покинем город этой ночью?» – спросил Илаши. «Луна светит ярко, и дорога их видна хорошо». «Если с Киром можно путешествовать в темноте, значит и мы сможем это сделать», – ответил Коном. «Нам нужно уйти на приличное расстояние, чтобы погоня не смогла нас догнать». «Путешествовать ночью не такое уж плохое дело», – вставил Туэн. «К этому может привыкнуть любой». И они быстрым шагом пошли к лавке знакомого купца. Не стоял, мрачно уставившись на свое отражение в зеркале, когда один из безглазых бесшумно вошел в комнату и остановился за спиной колдуна. Да, они не говорили, эти слепые жрецы, но у них был богатый запас жестов и знаков. Жрец растопырил шесть пальцев на руках и резко чиркнул пальцем по своей шее. Это был более чем понятный знак. «Мертвы? Все шестеро?» Жрец кивнул. Чтобы их проглотил Сетт!» Но каким же образом? Безглазый пожал плечами. Нех задумался над полученным сообщением. То, что жрец знал о случившемся, не было для него загадкой. У них существовала какая-то невидимая связь. Но ему-то что теперь делать? Они совершенно очевидно нашли Туэн и были убиты за это. Вероятно, они были все еще недалеко от нее. Он может послать туда еще нескольких жрецов? Или... Нех резко повернулся и быстро пошел к комнате заклинаний. Если только тела убитых жрецов не были сожжены или изрублены на куски, они могут еще пригодиться ему. Нех вызовет их душу из серых земель и оживит их тела. Кто бы ни убил их, он скоро поймет, что имеет дело с зомби куда более неприятная штука. Конан, Элаши и, и Туэн, приближаясь к южным воротам Абкафарда, теперь они сидели верхом на крепких лошадях, к седлам которых были приторочены тюки с провизией, одеялами и всем прочим необходимым для путешествия. У ворот стоял все тот же стражник. Он узнал Конана, не сказав ни слова, приказал сторожу открыть дверь. Половина ночи уже прошла, когда Конан, Элаши и прекрасные зомби покинули город пауков. Помещение морга находилось глубоко под землей, чтобы жар солнца не ускорил процесс разложения его обитателей. Там и в полдень было темно и холодно, а уж сейчас, когда время приближалось к полуночи, тьму рассеивал лишь легкий дрожащий свет от светильников, установленных на металлических подставках вдоль стен. Воздух морга был неподвижен, но тени плясали на стенах, когда жир брызгал и шипел в светильниках, и длинные нити дыма поднимались к низкому потолку. Служитель Мога сидел на стуле с высокой спинкой у стены, неподалеку от двери, увлеченно занимаясь своим ужином. У него был сыр и кусок черного хлеба, а также несколько свежих яблок. И он разговаривал сам с собой, решая, что съесть сначала и когда именно это сделать. Он был занят до этого, очень занят. В Моге появилось 8 свежих трупов, и все они погибли насильственной смертью. Причем 6 из них были слепы, что само по себе необычно. За 12 лет, что он работал в морге, встречались, конечно, самые разные покойники, но таких одинаковых, видите, ему еще не приходилось. но а рядом с ними лежал жрец с гор. Ублат или аблад или как там их называли. И, наконец, в двух шагах от жреца лежал стражник с проломленным черепом и сломанным шейным позвонком. К тому же у него еще и горло было перерезано ножом. Этой ночью кто-то изрядно жаждал крови, это точно. Сыр, наконец решил служитель, недурно будет запить вином, а фрукты можно оставить на потом. Но едва он начал разворачивать холстину, в которую был заверван сыр, как что-то стревожило мух в помещении. Обычно в морге было не слишком много мух. Служитель не обращал внимания, когда они жужжанием крутились вокруг его подопечных. Время от времени, когда его одолевала скука, служитель начинал гоняться за ними с мухобойкой. Но обычно они не слишком-то беспокоили его. Иногда труп приподнимался из-за газов, и мухи ненадолго отлетали, но потом все возвращалось на свои места. Да, скорее всего, именно трупные газы и привлекли внимание служителя. «Странно», – подумал он, и отрезал кусочек сыра, бросил его себе в рот. Дрожащий неверный свет тусклых светильников, казалось, сдвинул с мест один из трупов в углу комнаты. Служитель усмехнулся. «Такое уже случалось раньше, раз или два». Те кого, люди мертвыми, те, кого люди считали мертвыми, внезапно просыпались от глубокого, напоминающего транс-сна. Вот только те тем мертвецам, что лежали сейчас на полу, это не относилось. Ни один из этих людей не умер от болезни или старости. Их жизнь оборвала холодная сталь или удар кирпичом. И они были так же мертвы, как тот камень, на котором они давно лежали. Мухи снова зажужжали, на этот раз громче обычного. Служитель вскочил, судорожно осватив рукоять ножа для разделки жареного мяса. Что там? Может крыса? Чтоб сет из этих проклятых грузунов. Служитель ненавидел этих остромордных, увертливых тварей. Он соскочил со стула. Лучше пойти и проверить все самому. Он наклонился, осматривая пол в поисках крысы. И в этот момент... Один из мертвых слепых жрецов пошевелился и встал. При виде того зрелища служитель подпрыгнул так высоко, что ударился головой о низкий потолок. «Газы! Это газы!» – тупо подумал он. Один за другим мертвые жрецы приподнимались и вставали с отведенных им мест. Когда один из них соскользнул с соломенного матраса, начал поворачивать голову вправо и влево, словно глядываясь, служитель не выдержал и с диким воплем ужаса рванулся к двери, уронив и хлеб, и сыр. на Налицо было черное дьявольское колдовство, и ничего больше. Когда служитель выбежал на улицу, безглазые бешуно вышли из морга, так и не произнеся ни слова, и вновь объединившись во имя одной общей цели. Они искали ту, что была во всем равна им теперь, и на этот раз они схватят ее, или навеки останутся зомби, не мертвыми, но и не живыми. Скир скакал галопом, пока лошадь в конец не выбился из сил. Зрелище тысяч пауков, черной волной катящейся к нему, вызвало в его душе такой панический ужас, какого ему никогда не приходилось испытывать прежде. Но теперь, так далеко от города, Скир почувствовал себя увереннее. То, что произошло там, в Абкафарде, далеко выходило за рамки его понимания. Скиру хотелось немедленно поймать какое-нибудь животное, и, выпустив ему кровь, вызвать Нега и рассказать ему о случившемся. Но годы опыта в деле самосохранения не позволили ему выполнить эту заманчивую идею. Похоже, тут не обошлось без какого-то дьявольского дела, а возможно и предательства. Скир не сумел бы сохранить так долго свою голову на плечах, если бы хоть кому-то доверял. Вот когда он вернется в укрепленный замок Нега, расположенный в овеянном легендами треугольники, где границы Каринфии, Замора и Кофа, он сумеет разобраться в У него есть друзья, или во всяком случае люди, которые согласятся за хорошую плату, снабдить его кое-какой информацией, и они смогут предупредить его о том, что именно замышляет Нех, если это, конечно, его шуточки. Но узнав все, Скир будет действовать по обстоятельствам. Но, скорее всего, произошла какая-то ошибка, чего не бывает в таком сумасшедшем городе. Да, он узнает обо всем, когда доберется до замка Нега. А если вдруг дела пойдут не так, как он рассчитывает, что ж, тогда он будет вести себя, как ежик, занимающийся любовью. Медленно и очень осторожно. Холодок пробежал по спине Скира, и он плотнее закутался украденный плащ. «Часа через два мы разобьем лагерь», – сказал Конан. Элаша заметила. «Я думала, мы будем путешествовать и ночью, когда дорога пустынна, а путь освещает луна. Скир рано или поздно должен лечь спать. Мы тоже нуждаемся в этом. По крайней мере, ты и я». Но очень скоро Конан резко остановился у коня. Он напряженно уставился в темноту, а потом повернулся к Элаше. «Ты, кажется, говорил, что эти пауки любят тепло. Так?» «Да. Они водятся снова в пустыне». Такой холодный воздух, как здесь, наверняка убьет их. Или парализует. Не думаю, что это так. Смотри. Илаша напрягла глаза, смотри в темноту. Я не вижу ничего, кроме маленького холмика впереди. Кон повернулся к Туэн. Я вижу их. Тихо отозвалась она. Их? Где? Илаша пристала на стременах. Ее юбка с длинными разрезами сдвинулась, приоткрыв крепкие бедра. И кон подивился и сильным мышцам ее ног. Холм! Сказал «Посмотри на него внимательнее!» Прошла еще одна секунда, и тут Илаша воскликнула. «Он передвигается!» «Да, это пауки. Возможно, те, которые находятся снаружи, погибли, но похоже, что те, которые внутри, смогут пережить и более холодную ночь». «Но пауки никогда не ведут себя так!» «Обычные пауки не делают этого, верно», ответил Туэн. «Но эти пауки необычные, на них наложены чары». «Они должны выполнить свое предназначение». илаша содрогнулась, да и у Конуна холодок пробежал по спине. Ему бы очень не хотелось стать объектом столь пристального внимания со стороны этих дьявольских тварей. «Вернемся немного назад и разобьем лагерь на ночь». «Я надеюсь, здесь безопасно?» – спросил илаши «И я надеюсь», – ответил Конун.